Глава 21. Не успела я себя еще толком осознать старухой, как в зал буквально влетел царь. — Где она? — прорычал он, подступая к Еге. — Кто она? — невинно заморгала та. — Девка, которая вчера вела себя бойко. Не понраву она мне. А ты знаешь, коль не по нраву, то к сыновьям своим не подпущу. Та, что нареченной Мирославы стала, она покорная, а другая, словно порождение тьмы. Я настолько обалдела, что не стерпела, и хотела было рявкнуть, что это он, порождение тьмы. Но вместо слов у меня из глотки вырвался сип, и я закашлялась. Ига, постаралась, гадина. Мало того, что я теперь дряхлая и сморщенная, как печеное яблоко, так еще и ворон куда более красноречив, чем я. Замуровали демоны в немощном теле, да еще и голоса лишили». «Ну, я им сейчас покажу». Потянулась к кольцу, чтобы снять. Но соловей-разбойник подскочил, руку мою взял и говорит. «Бабушка, давай провожу тебя». И потащил меня на выход. Царь настолько был увлечен поисками меня прежней, что даже не обратил внимания на меня в состаренном виде. Какое дело ему до бабки столетней? То ли дело отыскать дерзкую молодуху, которая глаз положила на сыночка и жаждет женить на себе. Подумав, так прыснула, но снова получилось кашленье. А заодно пришло на ум, что, по сути, так и есть. Не успел царевич поцеловать меня ночью, как я разомлела и размечталась идти замуж. Прямо наваждение какое! Может, снова ягачево подмешала и мне? Не зря ворон меня вчера со скатерти самобранки окармливал. Ах ты, паршивец пернатый! Подушку бы из тебя сделать! Да и та не получится! Перьев маловато! «Обожди-ка, старая!» — услышала за спиной голос царя и поняла, что незамеченной не осталось. «Куда торопишься?» Я развернулась. Вместо меня ответила Яга. «Пусть идет! Что тебе от старухи надобно?» «Чего она здесь делает?» «Тоже мне Шерлок с доморощенной сыскался. Допрос с пристрастием решил провести». «Да так ничего не делает!» Яга заметно занервничала. — Мы с ней знакомцы старые. — То, что старые, сам вижу. Да только знаю я твою способность морок наводить, людей прятать да заклятиями разбрасываться. Уж не девица ли это в чужом облике? Царь подозрительно прищурился. Аж холодок по спине. Вроде как царь не сильно суровый и бояться-то нечего, но все же холкой чуя, что раскрываться не стоит. Раз царевич любовным зельем опоенный, то проку от их заступничества не будет. Не станет их царь слушать, коль меня извести решит. Подождет, когда зелье выветрится и в темницу бросят — та вышла, — брякнула я, но получился кашель. — Чахоточная, что ли? — царь настороженно попятился. — чехоточная обрадовалась я полученной подсказке, но опять кашель. — Гони ее! — яга воодушевилась, но на этом же испалилась. — Верни ей прежний облик! — велел царь. Он уже не сомневался в том, что я — это я. «А может, не надо?» — протянул ворон. Эта фраза окончательно развеяла подозрения царя. Он занял выжидательную позу. Я посмотрела на ягу. Вид у нее был виноватый. Она кивнула мне, разрешая снять кольцо. Пришлось снять. «Ага, вот ты где!» — воодушевленно воскликнул царь, ткнув меня пальцем. «Раскрылась! Личину-то свою обманную скинула!» о чем ты милок какую такую свою личину мой облик неизменный а то что было новейно колдовством кольца то не моя личина но вслух пришлось сказать иное не хотела огорчать вас своим присутствием царь батюшка осознала что была не права вот и хотела тайно уйти при этом скромно потупила взгляд не буду добивать царствующего дядьку своей наглостью пусть думает что я хорошая глядишь во свояси отпустит — Ишь ты какая! — протянул он. — Купился, на мой скромный взгляд. — Покладистая? Только по тону было понятно, что он не верит мне. Коль не пришлась ему по душе изначально, то нечего теперь рассчитывать на амнистию. — Царь-батюшка, ты уже здесь? — в тронный зал вошел Святослав, приветствуя отца. — Я красну девицу встретил, с тобой познакомить захотел. Любавую зовут. Мила мне дева юная. Царь аж крякнул от досады. Ворон все еще сидел у меня на плече и тихо каркнул себе под клюв. — Ни за что, Святослав, внимание, не обратил бы на тебя любава, ка не зелье, а дурманин. — Да, уж сильное зелье ничего не скажешь. Какую девицу не увидят царевичи, сразу влюбляются. Потому вчерашних девушек домой отправили, чтобы царевичам голову не забивать с матринами. Девушек-то отправили, а я вот осталась. Оттого Святослав и кинулся на меня. Неприятно ощущать себя той, в кого влюбились исключительно из-за любовного зелья. Тут зал влетела Ленка. «Счастливая, окрыленная!» Завидев меня, бросилась с объятиями. «Как же я рада тебе, Люба!» Глаза горят огнем, а в зрачках прямо сердечки проблескивают из-за влюбленности в Мирослава. «Надеюсь, ее любовь к нему настоящая, да и его к ней тоже. Шансов мало, но надежда есть». А Ленка аж заливалась соловьем. «Даже не помню, как вчера ты ушла из дворца! Где же ты была? Почему меня оставила одну? Почему не осталось «Так ведь ты невеста царевича, а мне нельзя быть тут!» — протянула я настороженно, косясь на царя. «Как бы чего плохого не ляпнуть, а то у него разговор по поводу меня короткий, в темницу!» «Пойдем ко мне в комнату, нарежу тебя знатно!» И, не обращая внимания на квадратные глаза царя, потянула меня за собой. Я кинула вопросительный взгляд на Ягу, но та никак не прореагировала. «Видимо, ничего предосудительного нет, если я пойду с Леной. К тому же жуть, как интересно поглядеть, где она живет, да какие одежды носит. Пусть показывает наряды от Зайцева и Юдашкина».